Когда она сняла игрушку, Сашка впился в неё глазами, болезненно сморщил нос и растопырил пальцы. Ему казалось, что высокая дама сломает ангелочка. "Красивая вещь", сказала дама, которой стало жаль изящной и, по-видимому, дорогой игрушке. "Кто это повесил её сюда? Ну, послушай, зачем эта игрушка тебе? Ведь ты такой большой. Что будешь ты с ней делать?"